Глава двадцать вторая Сайкомба азарт схватки тому виной или его гибкое нервное система но сразу после боя агенту удалось ненадолго скинуть пелену которая окутал его мозг нейропрограмматор он тихо лежал в клетке куда его загнали точно животное и пытался справиться с потоком информации внезапно поступающей в его мозг он жив Он в клетке, вокруг незнакомые люди. Вдруг среди толпы восхищенных зрителей выделилась группа очень дорого одетых людей. Дорого и своеобразно. Сай сразу узнал любимые на ки-хирте Бронекомби. Среди высоких крепких мужчин в возрасте выделялся тонкий юноша с белоснежными волосами. Его агент знал, даже помнил что-то неприятное связанное с ним. Мужчины подошли ближе. Все как один поправили очки разной формы, но с одинаково красными стёклами и заговорили. Слишком осмысленный взгляд. Тал вы уверены, что он под воздействием? Не сомневайтесь, неприятно усмехнулся парень. Сбоев ещё не случалось. Но если желаете демонстрации, спи. Коротко приказал он барсу и нажал кнопку на пульте. Голова Комба взорвалась темнотой. Последней мыслью было: нужно снова подраться, чтобы вернуться в свою голову. Возможность подраться представилась уже на следующий день. Снова круг арены, софиты, визгливые голоса перевозбуждённых женщин и новый противник лев с роскошной рыжей гривой, крупный, тяжёлый, но быстрый. Барс заволновался. Противник же сохранял хладнокровие, лениво порыкивая и зевая. Гости Випложи довольно переговаривались. Их очки показывали крупного рыжеволосого бородача с фигурой дровосека и гораздо изящнее на его фоне белоголового. Одеты соперники были одинаково, в чёрные брюки, не стесняющие движения. Лев поступил просто: Едва клетки упали, он прыгнул вперед и схватил соперника зубами за холку. Во всяком случае, именно это увидели зрители в зале. А вот из ложи было видно, как рыжий здоровяк впечатал худощавого в песок всем своим весом, а потом взял на болевой. Сай вырубился от боли очень быстро, в чистую, проиграв этот бой. Владелец левали кавал, поставившие на барса морщились и ругались. А Тал тихонько поглаживал отключенный пульт. Нейропрограмматор позволял не только усыпить человека, скрытого личиной зверя, но и слегка притормозить его, нарушить координацию движений или, наоборот, взвинтить нервную деятельность так, чтобы подопытный реагировал на дрожание ресниц. Сегодня Тал притормозил Барса, чтобы в следующий раз сорвать хороший куш. Пусть этот отцын чужеземки принесёт пользу своему родичу. А пока нужно раздать выигрыши и утешить тех, кто проиграл, и закатить вечеринку в верхних помещениях клуба. Там ожидается пикантное зрелище. Некоторые тупинкие содержанки, получившие котика Глехера в подарок, собирались привести своих питомцев на случку. Пожалуй, из этого тоже можно сделать аттракцион. Белоголовый пакосно улыбнулся и поспешил выйти из ложи вслед за знаменитыми гостями.